Глава четвёртая. Длинные волосы, раскрашенное лицо. День раскачивался лениво от рассвета до самого падения сумерек, и к этому ритму они раньше всего привыкли. По утрам их веселило ясное солнце и сладкий воздух. Огромное море. Игры ладились, в переполненной жизни надежда была не нужна. И про нее забывали. К полудню потоки света лились уже почти в отвес. Резкие краски утра жемчужно линяли, а жара, будто солнце толкало ее, дорываясь до зенита, обрушивалась как удар, и они от него уклонялись, бежали в тень и там отлеживались, даже спали. Странные вещи творились в полдень. Слепящее море вздымалось, слоилось на пласты сущ немыслимости. Коралловый риф и торчавшие кое-где по его возвышениям чехоточные пальмы взмывали в небо. Их трясло, срывало с места, они растекались, как капли дождя по проводу, множились, как во встречном зеркалах. А то земля вдруг вставала там, где никакой земли не было, и тут же на глазах у детей исчезала, как мыльный пузырь. Хорёше поучёному развенчал всё это и назвал миражом. А раз никто из мальчиков не мог добраться в плавь до рифа через лагуну, которую стерегли жадные акулы, то они просто привыкли к этим чудесам и их не замечали, как не замечали таинственных дрожащих звёзд. В полдень введение сливались с небом, и солнце злым глазом глядело вниз. Потом к вечеру мираж оседал, и горизонт, чёткий синий, вытягивался под низвящимся солнцем. И опять во дворялс прохлада, омрачённая правда угрозой тьмы. Лишь только солнце садилось, тьма алела на остров, как из огнетушителя, и в шалаши под далёкими звёздами вселялся страх. Однако североевропейский распорядок занятий, игр и еды мешал вполне отдаться новому ритму. Малыш Персеваль залез в шалаш рано и так и не вылезал оттуда 2 дня, говорил сам с собой, пел, плакал, Они даже думали, что он тронулся, и это им показалось забавно. Вышел он из шелаша осунувшись, с красными глазами, несчастный. С тех пор этот малыш мало играл и часто плакал. Мальчиков поменьше теперь обозначили общим названием малыши. Уменьшение роста от Альфа до самого маленького шло постепенно. И хоть казалось неясно, куда отнести Саймона и Роберта, каждый без труда определял, кто большой, а А кто малыш? Несомненные малыши, шестилетки, вели особую независимую и напряжённую жизнь. Весь день они жевали, обрывая без разбора все фрукты, до которых могли дотянуться. У них вечно болели животы и был понос. Они невыразимо страшились темноты и в ужасе сжались друг к другу. И всё же они долгие часы проводили в белом песочке у слепящей воды, играя не хитро и бесцельно. Куда реже, чем следовало ожидать, они плакали и просились к маме. Они очень загорели и ходили чумазой. Они сбегались на звуки рога, отчасти потому, что дул в него Ральф, а он по своему росту был переходное звено к миру взрослой власти. Отчасти же их развлекали собрания. А вообще они редко лезли к большим и держались особняком, поглощенный собственными важными чувствами и делами. На отмели у речки они строили песчаные замки. Замки выходили высотою почти в фут, убранные ракушками, вялыми цветами и необычными камушками. Их окружало сложное кольцо шоссе, насыпей железнодорожных линий, пограничных столбов, раскорвавших свой смысл лишь присевшему на корточке наблюдателю. Малыши играли тут, пусть не слишком весело, зато пристально сосредоточись. И часто один замок встроил не меньше троих. Трое играли тут и сейчас. Генри был самый большой. Он был дальний родственник того мальчика с багровой отметиной, которого не видали на острове с самого пожара. Но Генри ничего этого пока не понимал. И скажу ему кто-нибудь, будто тот улетел домой на самолёте, он бы ничуть не смутился и тотчас поверил. Генри сегодня почти верховодил, потому что прочие двое были Персивал и Джонни, самые маленькие на всём острове. Персивал был серо как мышонок, И, конечно, не казался хорошеньким даже собственной маме. Джонни был складный, светловолосый и от природы задира. Но сейчас он слушался Генри, потому что ввлёкся игрой, и все трое сидели на корточках, мирно играли. Из лесу вышли Роджер и Морис. Они отдежурили своё у костра и теперь шли купаться. Роджер шагал прямо по замкам, в пиналах засыпал цветы, разбрасывал отборные камушки. Морис с хохотом следовал за ним и довершал разрушение. Трое малышей перестали играть и смотрели на них. Как раз те самые вехи, которые занимали детей сейчас, случайно уцелели, и никто не взбунтовался. Только Персиваль захныкал, потому что ему в глаз попал песок, и Морис поспешил прочь. В прежней жизни Морису случилось перетерпеть нагоняй за то, что засорил песком глаз младшего, и теперь, хоть рядом не было карающей родительской руки, Морису всё же тяготило сознание греха. В мыслях невнятно пробивалось подобие извинения. Он бормотнул, что пора и поплавать, и затрусил к воде. Роджер задержался, глядя на малышей. Он не особенно загорел с тех пор, как оказался на острове, но тёмная грива, падая на лоб и шею, странно шла к угрюмости лица, и прежде казавшееся просто замкнутым, оно теперь почти пугало. Персеваль перестал хныкать и снова стал играть. Песок вымывался слезами. Джонни смотрел на него синими бусинками, потом взбил фонтан из песка, и Персиваль снова заплакал. Генри надоело играть, и он побрёл вдоль берега. Роджер пошёл за ним, но держался поближе к пальмам. Генри брёл далеко от пальм и тени. Он был ещё мал и глуп и не прятался от солнца. Он спустился к воде и стал возиться у края. Был прилив, могучий тихоокеанский И каждые несколько секунд вода в спокойной лагуне чуть-чуть поднималась. Кой кто жил в самой крайней водной кромке, мелкие прозрачные существа взбегали с волной пошарить в сухом песке. Крошечными органами чувств они проверяли новое поле. А вдруг там, где во время последнего их наскока ничего не было, окажется еда. Птичий помёт, мошки, нежданные отбросы наземной жизни. Словно несчётными зубчиками не бывало грабеж Они прочесывали и вычищали песок. Генри не мог оторваться от этого зрелища. Он тыкал в песок палочкой, выбеленный, обкатанный, тоже оказавшийся тут по воле волн, и старался направить по-своему усилия маленьких мусорщиков. Он рыл в песке канавы, их заливал прилив, и Генри сталкивал в эти воды своих подопечных. Замирая частью, он наслаждался господством над живыми тварями. Он с ними разговаривал, он приказывал, понукал. Прилив заставлял Генри пятиться, наливал его следы и превращал в озёра, где подданные оказывались в его нераздельной власти. Генри сидел на корточках у края воды, наклонясь, волосы свисали ему на лоб, на глаза, а дневное солнце градом пускало в него невидимые стрелы. Роджер выжидал. Сперва он придался за стволом толстой пальмы, но Генри был так явственно поглощён своим занятием, что Роджер в конце концов совершенно перестал прятаться. Он вышел из-за ствола и оглядел берег. Персиваль с ревом убежал, и замки достались счастливцу Джонни. Тот сидел среди них, напевал и швырял песком воображаемого Персивали. За ним Роджер видел выступ площадки и от света брызг. В бухте плескались Ральф и Саймон и Хрюша и Моррис. Он внимательно вслушался, но кроме их криков ничего не услышал. Вдруг ветер качнул пальмы, так что дрогнули и забились листья. С ветки в 6 футах над Джорджером сорвалась гроздь орехов в волокнистых комьях, каждый мяч для регби. Они тяжко плюхнулись вокруг, но в него не попали. Джорджер не подумал спасаться. Он переводил взгляд с орехов на Генри. Пальмы росли на намывной полосе, и многие поколения пальм вытягивали из почвы камешки, прежде лежавшие в песке другого берега. Роджер нагнулся, поднял камешек и запустил в Генри, но так, чтобы промахнуться. Камень, символом сместившегося времени, про свистел в 5 ярдах от Генри и бухнул в воду. Роджер набрал горстку камешков и стал швырять. Новокруг Генри оставалось пространство в ярдов в 10 диаметром, куда Роджер не дерзал метить. Здесь невидимый, но строгий витал запрет прежней жизни. Ребёнка на корточках осяняла защита родителей, школы, полицейских, закона. Роджера удерживала за руку цивилизация, которая знать о нём не знала и рушилась. Вода хлюпала. Генри насторожился. Он изменил своим тихим прозрачным молявкам и как сеттер нацелился на центр слоящихся кругов. Камни падали то по одну, то по другую сторону от Генри, и он послушно крутил шеей. но все не успевал застегнуть взглядом камень на лету. Наконец это ему удалось, и он стал весело озираться и искать, где же решившийся его позабавить приятель. Но Роджер снова нырнул за ствол и прижался к нему. Он запыхался и жмурился. А Генри уже утратил к камням интерес и побрел прочь. «Роджер!» Джек стоял ярдых в десяти под пальмой. Роджер открыл глаза, увидел его, И еще более темная тень наползла на смуглоту щек. Но Джек ничего не заметил. Он кивал, всем своим видом подзывал Роджера. И Роджер к нему подошел. У моря, запруженная песком река, наливало заводь, крошечное озерцо. Оно все поросло иголками камыша и кувшинками. Там ждали Сэм и Эрик, и еще Билл. Джек зашел в тень, встал возле озерца на коленке и развернул два больших листа. В одном оказалась белая глина. В другом красное. Рядом была головешка. Между делом Джек объяснял Роджеру. Чуют, они меня не чуют, а видят, наверное. Видят что-то розовое в кустах. Он размазал по лицу глину. Эх, мне бы ещё зелёненькой. Он повернулся к Роджеру наполовину закрашенным лицом и ответил на мелькнувшую в его взгляде догадку. Это я для охоты. Как на войне. Ну, маскировка. Когда что-то На что-то ещё похоже. Он очень старался растолковать это Роджеру. Ну, как бабочки на дереве серые. Роджер понял и угрюмо кивнул. Близнецы подошли к Джеку и стали чем-то возмущаться. Джек отмахнулся от них. Да но ну вас. Он затушивал головешкой просвету между красным и белым у себя на лице. Хотя нет. Вы со мной пойдёте. Он взглянул на своё отражение и разочаровался. Нагнулся, зачерпнул полный пригоршни теплой воды и все смыл с лица. Снова показались веснушки и рыжие брови. Роджер хмуро усмехнулся. Ведь ничего. А Джек уже сочинил себе новое лицо. Одну щеку и век он покрасил белым, другую половину лица сделал красной, и косо от правого уха к левой скуле полоснул черной головешкой. Потом опять заглянул в воду, но от его дыхания она замутилась. Эрикasem. Ну-ка, быстренько мне кокос. Пустой. Он встал на коленки и зачерпнул с корлупой воды. Круглая солнечная заплата легла на лицо, и глубь высветлилась ярким зеркалом. Он недоменно разглядывал не себя уже, а пугающего незнакомца. Потом выплеснул воду, загоготал и вскочил на ноги. Возле заводи над крепким телом торчала маска, притягивала взгляды и ужасала. Джек пустился в пляс. Его хохот перешёл в кровожадный рык. Он подскакал к Билу, и маска желала уже самостоятельной жизни, и Джек скрывался за ней, отбросив всякий стыд. Красное, белое, чёрное лицо парило по воздуху, плыло, пританцовывая, надвигалось на Била. Бил хихикал, потом вдруг смолк, повернулся и стал продираться сквозь кусты. Джек метнул носок близнецам. Остальным построиться. Пошли. «Но ведь же мы...» «Пошли! Я подкрадусь! И как...» Маска завораживала и подчиняла. Ральф вылез из воды, пробежал по берегу и сел в тень, под пальмы. Светлые волосы налипли ему на лоб, и он их смахнул. Саймон плавал и сучил ногами, а Морис учился нырять. Хрюша слонялся по берегу, что-то искал в песке, подбирал, равнодушно бросал. Пленившие его прутки накрыло приливом, и он выжидал, когда спадет вода. Вот он увидел Ральфа под пальмой, подошел и устроился рядышком. На Хрюше еще кое-как держались остатки шортов. Толстый живот золотисто загорел, и очки по-прежнему вспыхивали, когда он на что-то устремлял взгляд. У него, единственного на острове, волосы будто и не отросли. Все мальчики встряхивали густыми гривами, а у Хрюши голова чуть-чуть обросла, Будто ей так и надо быть лысой, и этот несовершенный покров потом сойдёт, как мшистый налёт с рогов оленёнка. "Я вот думал", сказал он. "Насчёт часов. Нам бы солнечные часы сделать. Воткнуть в песок палку и объяснять связанные с этим математические сложности было бы чересчур утомительно". Хрюша сделал только несколько круговых взмахов руками. "И ещё можно сделать самолёт и телевизор". это звался Ральф Кисла. И паровой двигатель. Хрюша покачал головой. Туда столько металла идёт, сказал он. У нас же нету его, металла этого. А палка вот есть. Ральф обернулся и не удержался от улыбки. Хрюша был зануда. Его позы и практические идеи надоели Ральфу, но ужасно весело было его дурачить, даже когда это выходило ненарочно. Хрюша увидел улыбку и ложно истолковал ее как знак дружелюбия. Старшие, не сговариваясь, сошлись на том, что Хрюша чужак. Не только из-за акцента и ошибок. Ошибки-то бы еще куда не шло. Но из-за пуза, астмы, стекляшек и известного отвращения к физическому труду. И вот, заметив, что развеселил Ральфа, он обрадовался и стал развивать свою мысль. «У нас сколько хочешь их, Палок. Можно, чтобы у каждого свои часы. И будем всегда сколько времени знать». Ну вот, уж много толку. Сам говорил: "Надо чего-то делать, чтоб нас спасли". А, да ну тебя. Он вскочил и побежал к бухте, где Морис как раз нырнул весьма неудачно. Ральф обрадовался, что можно переменить тему, и, завидя вынырнувшего Мориса, закричал: "Эх ты, мешок, мешок!" Морис улыбнулся Ральфу, а тот легко скользил по воде. Он тут лучше всех плавал. Но сейчас болтовня спасения и дурацкая трепотня спасения его разозлила, и не утешали даже зеленую глубь и золотое дробное солнце. Он не стал играть с ребятами, ровно прогреб под Саймоном и, блестя и струясь, как тюлень, вылез полежать на другой стороне. Этот нелепый Хрюша подался туда же, но Ральф лег на живот и притворился, будто его не заметил. Мираж исчез, и Ральф хмуро кинул взглядом по тугой и синей черте горизонта. Через секунду он был на ногах. Он орал. «Дым! Дым!» Саймон сел было прямо в воде и, конечно, захлебнулся. Морис, собиравшийся нырнуть, качнулся на пятках, метнулся к площадке, свернул и бросился на траву под пальмы. И на всякий случай стал натягивать свои рваные шорты. Ральф стоял. Одной рукой он придерживал волосы, другую сжал в кулак. Саймон выбирался из воды. Хрюша тёр очки об шорты и косился на море. Морис совал обе ноги в одну штанину, только Ральф не шевелился. "Дыма не видать", протянул с сомнением Хрюша. "Дыма не видать. Где он у тебя, дым этот, а, Ральф?" Ральф молчал. Он теперь обеими руками зажал лоб, чтобы в глаза не лезли волосы. Весь подался вперёд, и соль уже выбеливала ему тело. "Где ж корабль, а, Ральф?" Саймон стал рядом и смотрел на горизонт из-за плеча Ральфа. Штаны Морисова вздохнули и треснули. Он скинул их, побежал за деревья и тотчас вернулся. Дым был плотный узелок над горизонтом, и узелок этот тихо-тихо разматывался. Под ним была точка, наверное, труба. Ральф весь белый бормотал: "Они увидят наш дым". Хрёша наконец-то смотрел куда нужно. Его почти что не видать. Он оглянулся и посмотрел на гору. Ральф впился взглядом в корабль. Лицо было уже не такое белое. Саймон стоял рядом и молчал. «Я, конечно, плохо вижу», — сказал Хрюша. «Но наш дым-то, он у нас есть или нету его?» Ральф только дернулся, не отрываясь от корабля. «Где наш-то дым?» Подбежал Моррис. Он тоже уставился на море. Саймон и Хрюша смотрели на гору. Хрюша сморщился и... А Саймон заорал, как будто больно ударился. Ральф! Ральф! Голс был такой, что Ральфа завертело на песке. Вы мне скажите, немогал Хрюша, есть там сигнал. Ральф глянул на тающий дым над горизонтом, потом снова на гору. Ральф, ну, Ральф же. Есть там сигнал. Саймон робко потянулся рукой к Ральфу, но Ральф уже бежал, взметая брызги. Он пронесся по отмели, по белому каленому песку под пальмы. Через секунду он сражался с кустами, которыми уже заросла просека. Саймон побежал следом. За ним Моррис. Хрюша все орал. «Ральф! Ральф!» Потом он тоже побежал и, сбираясь на террасу, споткнулся от сброшенной Моррисом шорты. Позади, за четверыми мальчиками, медленно скользил по горизонту дымок. А на берегу Генри и Джонни швыряли песком в глаза Персивалю. И снова тот уныло хныкал. И все трое не ведали о переполохе. Одолев просеку, Ральф совсем запыхался и только и мог, что выругаться. Он нещадно кидался беззащитно голым телом на шипы и весь окровавился. У крутого подъёма, уже наглу, он запнулся. Морис был сзади, всего в нескольких ярдах. "Хрё ж на очки!" крикнул Ральф. "Если костёр погас?" Он смолк и покачнулся. Хрёша ещё ковырял по берегу, еле видно отсюда. Ральф глянул на горизонт, потом опять на гору. «Может, лучше сперва взять у Хрюши очки? Или корабль уйдет? Но вдруг они взберутся, а огонь погас. И стой тогда и смотри, как плетется Хрюша, а корабль исчезает за горизонтом». И в последней крайности, не зная, на что решиться, Ральф крикнул «Господи! Ох, Господи!». Саймон, задыхаясь, продирался сквозь кусты. Ему свело лицо. Ральф карабкался вверх, провожая бешеным взглядом исчезающий дымный жгутик. Костер погас. Они это поняли сразу. Они это знали уже там, внизу, когда их поманил родной дым. Костер совсем погас. Не дымился. Остыл. Дежурные ушли. Рядом на готове лежало бесполезное топливо. Ральф оглянулся на море. Снова чужой и пустой, только смутный след от дыма вытянулся горизонт. Ральф, спотыкаясь, бежал вдоль скал, отшатывался от красного обрыва и кричал кораблю: "Вернитесь! Вернитесь!" Он метался по краю обрыва, не отворачивая лица от моря, и как сумасшедший звал: "Вернитесь! Вернитесь!" Подоспели Саймон и Морис. Ральф смотрел на них не мигая. Саймон отвернулся, утирая щёки. Ральф выплюнул ужасное: "Хуже он не знал слова." «Сволочи! Погубили костер!» Он скользнул глазами вдоль чужого склона. Хрюша, наконец, карабкался. Он задыхался, и он хныкал, как малыш. Вдруг Ральф сжал кулаки и ужасно покраснел. Взгляд вперился в одну точку, голос сорвался. «Вон они!» Процессия двигалась далеко внизу, у самой воды, по розовой осыпи. Кое-наком из мальчиков были черные шапочки. Вообще же шли почти на гешом. Дружно поднимали палки вверх, нападая на легкие тропки. Что-то пели, что-то насчет груза, который очень осторожно несли заблудшие близнецы. Джека Ральф различил сразу, даже с такого расстояния. Высокий, рыжий, он, разумеется, шел во главе. Саймон посмотрел на Джека из-за плеча Ральфа, как раньше он смотрел из-за плеча Ральфа на горизонт, и, кажется, испугался. Ральф больше ничего не сказал и ждал, когда они подойдут. Песня сюда долетала, но даль заглатывала слова. За Джеком шли близнецы и несли на плечах длинную жердь. Кровавая свиная туша свисала с жерди и грузно качалась, когда близнецы спотыкались на неровной дороге. Голова моталась под зияющим горлом и будто внюхивала дорогу. Вот уже над чёрным палом забились обрывки песни. Бей свинью, глот курежь, выпусти кровь. Но как раз когда они стали разбирать слова, процессия дошла до самой кручи, и на минутку песня запнулась. Хрюша хлюпнул носом, и Саймон шикнул на него, будто он громко заговорял в церкви. Первым на вершине показалось раскрашенное лицо Джека, и он ликуя поднял копьё в знак привета. Смотри, Каральф, мы свинью убили. Подкрались, окружили, и охотники на перебой, окружили. «Как нападем? Она визжать!» Свинья качалась между близнецами, роняла черные капли. На лицах близнецов, будто на двоих одна, сияла самозабвенная улыбка. Джека распирала, он не знал, с чего начать. Сначала вместо слов он просто пустился в пляс, но вспомнил о своем достоинстве и застыл, улыбаясь. Заметил у себя на руках кровь, перекосился, поискал, чем бы ее вытереть, вытер об шорты и расхохотался. Тогда заговорил Ральф. Выбросили костёр. Джек Асёкс от такой бестактности, но она не могла омрачить его счастье. Ничего, новое разведём. Эх, Ральф, был бы ты с нами, было потрясающе. Она легнула близнецов, они шлёпнулись. Мы её зажали. Я как на неё, а я ей горло перерезал. Джек сказал это гордо, но все-таки передернулся. «Разреши, Ральф, я твой нож возьму. Первую зарубку у себя на рукоятке сделать». Охотники скакали и трещали. Близнецы все еще улыбались. «Крови было! Жуть!» Джек захохотал и снова передернулся. «Ты бы видел! Теперь мы каждый день будем охотиться!» Ральф не двигался. Он снова заговорил севшим голосом. «Вы бросили костер». Джека, наконец, проняло. Он переводил взгляд с близнецов на Ральфа. «Они нам для охоты были нужны», — сказал он. «А то бы нам ее не окружить». И он вспыхнул виновата. «Костер же час или два всего как погас. Ну а вы разведем». Он заметил разодранную голую кожу в Ральфа. Хмурое молчание всех четверых. Великодушие счастья ему хотелось всех отделить радостью происшедшего. В голове теснились образы открытия, открытия, которое они сделали, когда зажали бьющуюся свинью. Перехитрили живую тварь, покорили своей волей, а потом долго, жадно, как пьют в жару, отнимали у неё жизнь. Крови было. И он широко развёл руки в стороны. Притихшие охотники снова оживились. Ральф смахнул волосы с лба, другой рукой показал на пустой горизонт. Голос был такой громкий и злой, что все сразу стихли. Там был корабль. Джек сразу понял, что это означает, и не выдержал взгляда Ральфа. Нагнулся, положил руку на свиную тушу, взялся за нож. Ральф сжал кулак, и голос у него дрогнул. Был корабль. Там. Ты обещал следить за костром. А он из-за тебя погас и шагнул к Джеку. Тот уже смотрел ему в лицо. Они бы нас заметили. Мы бы домой поехали. Этого Хрюша не снес. От горя он позабыл о всякой робости. Он завопил. А ты, Джек Мэридью, все со своей этой кровью, со своей охотой. Мы бы домой поехали. Ральф отстранил Хрюшу. Тут я главный, и ты должен исполнять, что я скажу, а ты только говорить умеешь. Ты даже шалаши строить не можешь, тебе бы все охотится, а костер погас. Он отвернулся и на секунду умолк. Потом голос у него опять чуть не сорвался. Был корабль. Один из охотников, который поменьше расплакался. До всех уже доходила ужасная истина. Джек, ковырявший ножом тушу, весь покраснел. — Работа большая. Нам все были нужны. Райф повернулся. — Кончили бы шалаши, и были бы у тебя все. Так нет. Тебе лишь бы охотиться. Нам мясо нужно. Джек выпрямился. С ножа капала кровь. Двое мальчиков стояли лицом к лицу. Сверкающий мир охоты, следопытства, ловкости и злого буйства. И мир настойчивой тоски и неудомивающего рассудка. Джек переложил нож в левую руку и размазал кровь по полбу, сдвигая налепшую прядь. Хрюш опять завёл: "Всё из-за тебя! Обещал следить за дымом". Такое от хрюши, да ещё под всхлипы кое-кого из охотников, вывело Джека из себя. В синих глазах метнулась ярость. Он шагнул, с облегчением размахнулся и ткнул хрюшу в живот кулаком. Тот хрюкнул и сел. Джек стоял над ним. Голос у него исказился от унижения. А этого не хочешь? Что, съел жирняй? Ральф шагнул к ним, и Джек съездил хрюшу по голове. Очки упали, звякнули о камень. Хрюша заорал в ужасе: "Мои очки!" Он полз на четвереньках, шарил по камням, но Саймон опередил его и подал ему очки. На вершине горы крылато кружили и бились, раздирая Саймона страсти. Одно стекло разбито. Хрюша схватил очки и надел. Он злобно смотрел на Джека. Я не могу без очков. Я одноглазый теперь. Ты дождёшься. Джек двинулся на Хрюшу, тот уклонился, перелез через большой камень и спаса за ним. Высунулся и сверкнул со левым стеклом на Джека. Я не могу без очков. Ты дождёшься. Джек изобразил и позу, и вой. Без очёк! Да ждёща! Сам Хрюша и представление Джека были до того уморительны, что охотники прыснули. Джек ободрился. Он сделал ещё несколько шашков раскорякой, и все зашлись от хохота. Даже у Ральфа дрогнули губы, но он тотчас же разозлился на себя и почти шипнул. Это подлость. Джек вздрогнул, перестал кривляться, постоял посмотрел на Ральфа и выкрикнул: "Но ну ладно. Ладно". Он оглядывал хрюшу Ральфа охотников. Правда, это не хорошо. Но ну, насчёт костра. Вот, значит, я и с оттяжкой прошу меня извинить. Охотники отозвались на красивый жест восхищённым гулом. Они давали понять, что Джек молодец. что от своего великодушного извинения он только выгадал, тогда как Ральф каким-то образом прогадал, и теперь от него ждали достойного ответа. Ничего, ничего такого Ральф не мог из себя выдавить. Джек действительно ловко выкрутился, но Ральф он только ещё больше разозлил. Костёр погас, корабль ушёл. Неужели им этого мало? Какой уж достойный ответ? Он не мог совладать со злостью. Это подлость. Над вершиной горы сгустилось молчание. Взгляд Джека застлала муть и прошла. Последнее слово осталось за Ральфом. Он буркнул: "Ладно. Разжигайте костёр". Наконец можно было заняться делом, и всем полегчало. Ральф больше ничего не говорил, не делал. Он стоял и смотрел на залоп под ногами. Джек очень шумел. отдавал приказы, пел, свистел, бросал фразы молчаливому Ральфу, фразы не требовавшие ответа и потому не приглашавшие к перепалке. А Ральф всё молчал. Никто, даже Джек, не рискнул попросить, чтобы он сдвинулся. И в конце концов костёр стали складывать ярдах в ярдах втроих от него, но куда менее удобном месте. Так Ральф утвердил своё главенство и не придумал бы лучшего способа, если бы хоть целую неделю ломал над этим голову. Перед оружием, столь непонятным и неодолимым, Джек пасовал и безотчетно кипел. К тому времени, когда костер сложили, их разделял высокий барьер. Когда осталось только зажечь, снова была напряженная минута. Джек нерешительно мешкал. И вот, к его изумлению, Ральф подошел к Хрюше и снял с него очки. Ральф и сам не заметил, как между ним и Джеком вновь закрепилась треснувшая была нить. Давай я. Нет, я сам. Хрёша стоял за Ральфом, утопая в море полыумевших красок, а тот на коленках направлял зайчика. Как только огонь вспыхнул, Хрёша сразу протянул руку и схватил свои очки. Непобедимо лиловые, красные, жёлтые цветы ошарашивали их красотой, и всем стало не до враждебности. Снова они сделались мальчиками вокруг бивачного костра. И даже Ральф с Хрюшей почти влились в кружок. Скоро все побежали за валежником, а Джэк разделывал тушу. Сперва хотели всю тушу зажарить прямо на жерди, но ничего не вышло. Жердь сразу сгорела. Тогда сообразили натыкать куски мяса на ветки и совали в огонь. Но так и самим приходилось хорошенько поджариваться. У Ральфа текли слюнки. Он думал отказаться от мяса, но долгая диета из фруктов, орехов Да кое-когда-то рыба и то краба сломило его выдержку. Он схватил кусок недожаренного мяса и накинулся на него, как волк. У Хрюши тоже текли слюнки. Он сказал, — А мне? Джек собирался потомить его неизвестностью, чтобы показать свою власть. Невыдержанный Хрюша сам нарывался на жестокость. — Ты не охотился? — Ральф тоже, — зашелся Хрюша. — И Саймон. И он подытожил. В крабе, небось, не больно много мяса поешь!» Ральф поежился. Саймон, сидевший между хрюшей и близнецами, обтер рот, сунул свой кусок хрюши за камень, и тот его схватил. Близнецы фыркнули, а Саймон потупился от стыда. Тут Джек вскочил, откромсал большущий кусок мяса и швырнул к ногам Саймона. «На! Жари тебе, говорят!» Он буравил Саймону взглядом. «Ну!» Он закружился в центре кружка шарашенных мальчиков. Я вам мясо добыл. Вся досада, все несчётные стыдные обиды вылились в первозданной пугающей вспышке. Я раскрасил лицо. Я подкрался. Ну и жрите. А я на вершине горы молчание густело, густело, пока не стало слышно, как трещит огонь. и, жарясь, шипит мясо. Джек огляделся, ища сочувствия, но встретил одну почтительность. Ральф стоял на пепелище сигнального огня с мясом в руках и молчал. Наконец молчание нарушил Моррис. Он обратился к единственной теме, которая могла объединить всех. «А вы ее где нашли?» Роджер кивнул на чужой склон. «Там они были, у моря». Джек уже оправился. Он сам хотел рассказывать. Он перебил у Роджера. Мы залегли вокруг. Я подкрался на четвереньках. Копья ее не брали. Безозубрин, потому что. Свинья побежала и как завизжит. Потом обратно. Попала в кольцо. Кровь хлещет. Мальчики трещали наперебой, радостно в захлеб. Мы ее зажали в кольцо. От первого же удара у свиньи отнялись задние ноги, так что легко было зажать ее и добивать. Добивать. А я ей горло перерезал!» Близнецы со своей вечной обаеликой улыбкой вскочили и стали плясать один вокруг другого. И вот плясали уже все. Все визжали в подражании с дыхающей свиньи, кричали. «По черепушки ее! По пятачку!» Моррис с визгом вбежал в центр круга, изображая свинью. Охотники, продолжая кружить, изображали убийство. Они танцевали. Они пели. Бей свинью, глотку режь, дабивай. Ральф смотрел на них. Ему было и завидно, и противно. Он выждал, пока они угомонились, пока замолкли последние отзвуки песни, и только тогда заговорил. Я созываю собрание. Все по очереди замирали и обращали к нему лица. Собрание. Я объявляю сбор, хоть нам может придётся сидеть в темноте. Идите на площадку, как только я протрублю в рог. Сейчас же. Повернулся и пошёл вниз.